2896 год от Великого Исхода. 23 день Месяца Сирены. Ифрана Авира. Агония продолжалась третий день. Базель сидел на подоконнике. Кто-то ему рассказывал, что Александр Тагера в бытность герцога Местре. То и дело пристраивался на открытом окне. Странное дело, до за граф Моа Горбуне почти не думал. Хоть однажды и угодил к нему в лапы вместе с Жоросом и дядюшкой Рэви. Все трое были пьяны и пытались принудить сестру Маркиза Гаэтана выйти за Агана. Глупо получилось. На следующий день их, как нашкодивших щенят, вышвырнули из мунта. Аган злился. А он сам? Пожалуй, в глубине души был рад, что Дориола не досталась брату. Базель сам не понимал почему, ведь раз был его кумиром. И Горбуна он, к слову сказать, не возненавидел. А может, это ему сейчас так кажется? Через десять лет... После того, как братец с матерью заигрались и погубили мальчишек и Арцию. базель отвернулся от осенней ночи. Не хватало еще, чтобы Пудель взвыл над горестями любезного отечества. С него хватит и Франы и с ее интригами. Обмануть Александра Тагеры было просто. Король верил людям. Верил вопреки всей своей бесчестной жизни. Верил или верит. Сколько времени прошло, а ни слуху, ни духу... Лучше бы Тагэра был жив. Лучше бы все были живы. И Филипп с Аликом, и Марис с Альбером. Но уцелела только эта балунка, из-за которой все и произошло. Из-за нее и проклятой ревности Альбера, на которой в очередной раз сыграли. Прошедший огонь и воду интриган оказался не умнее арцийского горбуна. Тот верил в лучшее, этот в худшее, а исход один. Паучиха своего добилась. Один враг свергнут и, вероятнее всего, мёртв, другой умирает. Остаётся беременная дура, которая благополучно скончается в родах вместе с ребёнком. И по делам. Род Вардона этом кончится. И род Сарижей тоже. Как ни верти, дальние родичи — это дальние родичи. Те же Мальвани никогда не станут Тагеры. Проклятый, да ему-то какое дело до да этих гордецов. Они его и за человека-то не считают. Хотя в сравнении с теми, кто дрался под грозой, он и впрям не человек. А если человек, то волчата и их король больше, чем люди. Внизу зашумели. Прибыла же Селин, значит, конец их прям близко. Регенша не станет тратить драгоценное время, просиживая у изголовья умирающего врага. Ей не до того. Поймала тигра, а он не пускает. На носу весна и война, хотя, по большему счету, паучиха права. Использовать военные промахи как повод для переворота сам Бог велел. Регенша это понимает, поэтому и пошла в разнос. Проклятый, как же он напьется, когда все кончится. До потери сознания. Он будет пить день, два, три, пока не запьет то, что видел в залитом кровью разоренном павильоне. А ведь роль любовника же Селина твела ему». Именно графа Моа должен был увидеть Вардо со своей женой, после чего убийцы прикончили бы всех. Нет, против него Регенша ничего не имела, хотя он ездил к фальшивому Ролану, что делало его опасным. Паучиха убивала двух зайцев сразу, устраняла свидетеля, а участие в заварухе иностранного посла выводила Регеншу из-под удара. Все знают, что Альбер ревнив, а Базель Гризье молод, недурен, принят в доме Вардо. Взял, да, и соблазнил бедную затворницу, а и францкие дела тут и вовсе ни при чём. Сорвалось. Вместо выдуманного паучиха и любовника заявился настоящий. И принял бой. Теперь же Салин гадает, как такое вышло и кто из её подручных стал играть свою игру, написав ещё и Марису. О том, что подложное письмо от имени Грязье написал сам Грязье, найдя в спальне то, он фальшивку, Паучиха умрет, не додумается. Вот так, ты, сингора. Волков ты обманула, а пуделя не удалось. Базлизячно склонился, приветствуя же Пота. Паучиха с умеренно скорбным выражением на постной физиономии протянула арцицу шершавую руку. Если б не печальные обстоятельства, я была бы рада вашему обществу, граф. Я слышала, вы первым пришли сюда. Меня вызвали письмом, как оказалось подложным. Но вы видели разбойников? О, да. Наемные убийцы в масках, как в какой-то глупой книге. Мне пришлось убить троих или четверых. Двери распахнулись, и на пороге появился его высокопресвященство кардинал Ифраны Маврикий. Если Клавдий был толст, румяный, походил на свинью то и Франец отличался худобой и благородной бледностью, но деньги оба пастыря любили одинаково самозабвенно. Что, собственно, и привело их к кардинальскому посуху. Пауки ценили продажные шкуры, а продажные шкуры хранили верность паукам. Так как те платили больше других. Граф Моа сдержал неуместную во всех отношениях ухмылку и, опустив глаза, подошел под благословение сразу же после паучат и будущей вдовы. Рука кардинала приятно пахла церковными курениями, ногти были вычищены и аккуратно подстрижены. Воистину, вкушать благодать его и францкого шкурника много приятнее, чем у арцизского. «Ваше высокопреосвященство!» Жеселина откровенно наслаждалась спектаклем. «Есть ли надежда?» «Надежды нет», — скорбным голосом возвестил клирик. «Его душа готова расстаться с телом. Граф Вардо исповедался и получил полное отпущение грехов. Теперь он желает проститься со своим повелителем и своими близкими. Королёк воровато глянул на тётушку и произнёс ничего не значащую фразу о том, что долг монарха и так далее. Слуги распахнули двери. Жармон после лёгкой заминки подал руку обливающейся слезами Антуанетти. А базелю ничего не оставалось, кроме как предложить свои услуги паучихе. Бедная Нора, она-то со своим пауком не только под ручку ходит. Хотя Пьер даже не паук, а мокрица. А мокриц нужно давить, а не сажать на престолы. Хотя какое ему до этого дело? Скоро всё кончится, и он сможет вернуться домой. Если сняты за деньги особняк, можно назвать домом. Смешно, но дома у него нет, не было и не будет. И не надо, зачем лишние хлопоты? Вы хотели говорить с нами, граф. Жисселин не стала ждать, когда её племянник догадается, что говорить умирающему врагу в присутствии доброго десятка свидетелей. «Да, моя сигнора Вардо был смертельно бледен, даже не бледен, а жёлт. А запах, стоящий в комнате, несмотря на жаровни с элскими благовониями, свидетельствовал, что раны загноились. «Его Высокопреосвященство принял мою исповедь и разрешил мне испить чашу милосердия». Примечание. Церковь единая и единственная выступала против самоубийств, почитая он ее смертным грехом. Но в 2274 году Конклав по инициативе архипастыря разрешил смертельно больным, находящимся в здравом уме и в твердой памяти, и осознающим свое положение, дабы прекратить мучения принимать яд после предсмертной исповеди и в присутствии медикуса, клирика и не менее чем четверых непредвзятых свидетелей. Однако правом этим по существу могли воспользоваться лишь очень состоятельные люди, так как разрешение на чашу милосердия церковь давала в обмен лишь на очень крупное пожертвование. В истории Тары известны случаи, когда чашу милосердия заставляли выпить против воли. Особенно часто это случалось в ифране и Элле. Вот даже как! Базилю устала тошно. Как бы ни были некогда близки Арция и Франа, сейчас они разошлись и далеко. Арцистские нобели почитали чашу трусостью, а если уходили из жизни по доброй воле, то не заручались купленным загодя отпущением. В Эфране же нет греха, от которого нельзя откупиться. Граф Мо понимал, что умирать от раны в живот тяжело, и не представлял, как потерявший зрение Жорас продолжает жить. Если б Вардо или брат попросили принести им яд, он бы сделал это без колебаний. Но предсмертные ритуалы... Базель почувствовал на себе взгляд раненого и взял себя в руки. Мирийцы танцуют со смертью, и францы заключают с ней сделки, а арцийцы не замечают ее до последнего. В каждом доме свои занавески. «Мой государь, я прошу разрешения огласить мою последнюю волю». Молодой король кивнул. Происходящее его тяготило, но что было причиной, сама смерть, то, что за ней стояло, или же духота и тяжёлый запах, Базель не понял. «В этом ларце список того, чем я владею». Арцицу показалось, или же граф Вардо особо пристально взглянул на кардинала. «Моё прежнее завещание утратило силу после того, как моя супруга забеременела, а Марис Сариш, избранный мной наследником, погиб» пытаясь защитить мою супругу и свою кузину от наемных убийц. Прежде чем просить милосердия у Триединого и слуг его, я вызвал нотариуса и продиктовал ему новое завещание. Сейчас оно будет оглашено за исключением описи, принадлежащего мне, ибо она слишком велика. Королевский нотариус, слысый и бравостой, и потому похожий одновременно на собаку и тюленя, вздрогнул и торопливо забормотал: «Я, Альбер Жастин Фаустус Савиньян, граф Вардо, сэгнор Элларийский и Баргосский, находясь на смертном одре, заявляю свою последнюю волю и допадет мое проклятие на голову тех, кто осмелится ее нарушить». Титулы и земельные владения, за исключением Эллории, Баргоса и Перинских виноградников, да отойдут моему наследнику, как указано в коронном праве. Если три в милости своей дарует мне сына, то по достижении 25 лет он вступит во владение землями и обретет право голоса в Совете Нобелей. Если небо пошлет мне дочь, то таковые права обретет ее супруг после свадьбы. Если же случится так, что род графа в Вардо пресечется», то новыми владетелями Вардо станут потомки моего двоюродного деда из рода Мэросов Элских». Натариус перевел дух, и слушатели тоже. Оставалось только восхищаться умом Вардо, защитившего своего нерожденного еще ребенка от паучих лап. Мэросы Элские слыли людьми жесткими, и к Кефрани особых чувств не испытывали. Убить наследника Альбера означало пустить в страну чужаков, накрепко связанных с Элским престолом. Аэл наблюдал за схваткой Эфраны и Аргонды, дожидаясь, чья возьмет, чтобы потом прижать измотанного победителя. Да, Элские вельможи-паучихи не нужны. Ей придется трястись над ребенком Антуанетты. Законник вновь поднес бумагу к глазам, и Базелю показалось, что он ослышался. «Единственным близким родичем моей благородной супруги», — читал нотариус, — Является ее брат-герцог ролан Аверский, состояние здоровья которого не позволяет ему заботиться о сестре. Я оставляю графиню Вардо и своего будущего наследника или наследницу на попечение Базеля Гризье графа Мо, доказавшего свою дружбу словом и делом. Я завещаю вышеупомянутому Гризье свои элларийские и барговские владения со всеми доходами и соответствующие титулы, а также особняк в Авире и летнее поместье. Моим настоятельным желанием, которое в случае согласия сторон и церковного свидетельства обретает силу, является женить багра Фомо на моей вдове и матери моего будущего ребенка после истечения срока глубокого траура. С момента оглашения помолвки пьеринские виноградники переходят в руки церкви нашей единой и единственной, дабы она молилась о здравии будущих супругов. Таковы мои новые распоряжения. Список же посмертных даров моим друзьям и слугам не изменился. Все распоряжения на сей счет хранятся у королевского нотариуса, господина Форсье. Подписано в 23 день месяца сирены, года 2886 -го, от Великого Исхода в городе Авире, в собственном доме и заверено личной печати, печатью нотариуса и четырьмя непредвзятыми свидетелями. Господин Форсье опустил документ и скромно отошел. Граф Вардо, стиснув зубы от боли, повернулся на своих подушках к Антуанете. «Поняли ли вы, чего я от вас жду?» «Да, мой сегнор», — еле слышно пролепетала женщина. «Согласны ли вы вручить свою руку присутствующему здесь графу Мо?» «Я повинусь вашей воле». «Да или нет?» «Да», — отчётливо произнесла Антон это. захотелось её убить. Похожее чувство отдалевали и Жаселин, уж в этом-то не сомневался. Что до него самого, то Александр Тагера на Градском поле чувствовал себя уютней. Горбун мог или вырваться, или умереть. А вот Базилю деваться было некуда. «Друг мой, маленькие глаза ворду они утратили способность обжигать. Согласны ли вы взять на себя заботу о моей жене и моем ребенке? И будете ли вы верно служить и франской короне?» «То есть возглавишь ли ты мой дорогой заговор, посадишь ли ты на эфранский престол неведомого Ролана и потащишь ли ты на своем горбу хитрющую кошку и потомка графов сарижских, каково придется называть графом Вардо?» «Друг мой», — повторил Альбер, — «а ведь он умоляет, он отнюдь не уверен, что Базель согласится» но ему больше некому завещать ни заботу о семье, ни заботу об Эфране, проклятый ее побери. В бедняге в запасе один-единственный арцийский пудель, ненавидящий собственного короля. Альбер верит, что жена ему верна, и если это ложь-зло, то он Базель-Грязье святой Расти. Граф, Базель старался говорить спокойно. «Я принимаю оказанную мне честь и клянусь позаботиться о вашей семье и служить французскому престолу так же, как служу арцейскому. «Вы должны обручиться немедленно. Спустись сюда, Божий Вестник, и объяви, что умирающий упокоится в свете, вряд ли на лице Альбера отразилось бы большее облегчение, если его высокопреосвященство не возражает». Его высокопреосвященство важно кивнул. Еще бы, заполучить знаменитые виноградники. Тут не только жену при еще живом муже обручишь с иностранцем, тут за проклятого свечку поставишь. Будь у кардинала возможность остаться наедине с паучихой, он, возможно, бы выторговал у нее взамен пьерины в ангарию и пару тысяч ауров, после чего объявил, что завещание Вардо противоречит книге книг. Но времени церковнику Альбер не оставил. Если кардинал откажет, Жеселин, конечно, что-то даст, но несопоставимое по ценности. А если согласится, то отступать будет некуда. Маврикий веско произнес. И было такое. Почуял благородный повелитель Лукериус приближение смерти и не знал, кому вручить корону. И призвал Лукериус праведного Амброзия и попросил назвать имя нового короля и назвал амброзий богобоязненного и достойного мужа Давида Дастромбарского, отмеченного высшей благодатью. И тогда повелел Лукериус своей супруге Кардели выйти замуж за избранного, и в его присутствии скрепил праведный амброзий будущий союз во славу благодатных земель и Божьим словом и золотыми кольцами». Таким образом, церковь наша единая и единственная не видит препятствия в оглашении помолвки присутствующих здесь Базеля и Антонетты. «Святой отец, примите их взаимные клятвы, как святой Амвросий принял клятвы Давида и Корделии. Подойдите ко мне, дети мои», — провозгласил Маврики, и Базелю показалось, что перед мысленным взором клирика витают залитые солнцем виноградники и множество работников с корзинами, собирающих небывалый урожай. «Отвечайте мне, готовы ли вы вступить в союз?» Умереть пару раз в своей жизни граф Мо готов был, но жениться, тем более на Антуанете. «Да», — ответил Арциец, понимая, что соглашается и на камень на шее, и на меч, подвешенный над головой. Он был в зале совета, когда на голову Александра Тагера нежданно-негаданно свалилась корона. Жаль, тут нет зеркала, было бы забавно сравнить выражение лица Горбуна с собственным. Что ж, проклятый побери, Пудель-Грязье исполнит всё, чего от него хотят, и даже больше. Женится на шлюхе, взвалит на себя чужого ребёнка, вытащит злосчастного Ролана из монастыря и усадит на престол. Назло поучихи и Пьеру-Тартю. А потом найдёт способ освободить Нору от мужа, а заодно и Арцию от ублюдка.